Глава девятая. День рождения Наташи. Катерина не знала, что ему ответить. Она не считала себя какой-то избранной, не знала, что означает быть сестрой тьмы. Но все чего-то ждали ее помощи. Никому и в голову не приходило, что она может не справиться с поставленной перед ней задачей, пусть даже при поддержке своих друзей. Но планы, собравшихся за этим столом, ей нравились — лишить сил даму теней, остановить темнейшего и, возможно, найти способ не только самой вернуться домой, но и взять с собой отца, кто то такого откажется». «А еще ей нужно освободить из плена у повелителя кукол свою мать Маргариту, а без помощи влиятельных особ ей этого не добиться». «Помогу», — согласилась она. «Что еще и оставалось?» «Отлично!» — обрадовался Державин. «Только я не совсем поняла, что все-таки от меня требуется и что надо делать». да теня уже знает, что ты находишься в этом замке. Вот как?» — напряглась Катерина. Такое нам от нее не утаить. У нее везде свои люди. Но вам суждено встретиться рано или поздно это должно случиться, так что не переживай, поспешно добавил отец, увидев, как вытянулось лицо Катерины. Скоро она появится здесь. Во дворце будет устроен прием для колдунов и ведьм зерцали, самых сильных из здешней аристократии. Для тех, кто был во дворце мастера зеркал, когда вам пришлось сразиться с оракулом червей и усиливал свои способности при смене лун. Ведь Фриде темнейшему будет нужно собрать круг из двенадцати магов для участия в ритуале открытия портала. Когда они найдут всех, они поспешат во владение дамы теней. Ты отправишься с ними в ее обсидиановый дворец... Но не отчаивайся, ты будешь не одна. Мы тоже туда поедем и поможем тебе. Ну, а в обители Дамы Теней тебе нужно будет отыскать Тетрагон и прочесть нужное заклинание. Лишим ведьму сил, половина дела будет сделана, останется один темнейший». «Но как мы одолеем его?» — спросила Катерина. «Об этом знают лишь магистр и Корнелиус, ведь они и присутствовали, когда демона замуровывали в магическое зеркало несколько столетий назад. А еще как сделать это, должно содержаться в Тетрагоне. Однако начинать следует заклинание лич». Катерина прижала руки к вискам. От волнения ее сердце забилось чаще, и в груди начало разливаться знакомое тепло. «Нужно немедленно успокоиться. Но дама теней ждет меня, чтобы начать ритуал открытия портала на землю. Если мы не успеем, если они откроют проход, мы их опередим», — успокоил ее Александр. «Твоя задача — лишить Фриду сил, а об остальном мы сами позаботимся. Попытаемся обездвижить темнейшего, а затем уничтожить его». «Как?» «Разве такое возможно?» — воскликнула Катерина. «В Тетрагоне описано, как сделать это», — подсказала Лакуста. «Правда?» — удивилась девушка. «Почему же тогда древние колдуны, о которых вы мне говорили, его сразу не уничтожили? Почему они лишь заточили его в зеркало?» «Все они занимались темной магией, Екатерина, ответил вместо Лакуста отец. «Даже Корнелюс, который в те времена сам совершил немало непреградных дел». Они черпали свою мощь из сил порабощенного Темнейшего. Вот почему им невыгодно было избавляться от чудовища. Они могли уничтожить его, но предпочли сохранить ему жизнь, чтобы пользоваться его темными силами. Я знаю, все это рискованно, но выхода у нас нет. Многие чудеса зерцали и созданы с помощью черной магии, магии Темнейшего». «Не все, но очень многие. Если нам удастся уничтожить темнейшего, его сила уйдет. Исчезнет все, что создано с помощью его магии. Доппельгангеры превратятся в бесполезных стеклянных кукол, а стекленевшие люди вновь оживут и сякнут силы большинства магов зерцалии. Творить волшебство смогут лишь те, кто черпает силу в окружающем мире, в природе, и особая энергия этого измерения». Исчезнет темный гламор, а с ним и проклятие темнейшего, а значит, ты и я сможем вернуться на землю». «А как же ваши способности?» — спросила Катерина. «Я вполне обойдусь без припадков ясновидения», — сказала Дельфина. «От них у меня одни только неприятности». «А я готов отказаться от магии ради своей свободы», — сказал Александр. «Я долгие годы искал путь в зеркале, надеясь обрести магические способности. Но это не принесло мне счастья». «А потому я без всякого сожаления всегда покину этот мир и с удовольствием снова стану известным иллюзионистом. Я хочу домой, и не нужна мне никакая магия. Как считаешь, я могу сам обратиться к магистру за помощью?» конечно он будет только рад помочь ответила катерина созерцатели хотят чтобы в Зерцале его царился мир и спокойствие а для этого им нужно свергнуть властелинов у вас благородные цели поэтому магистр непременно поможет и я согласна сделать все что будет в моих силах замечательно с удовлетворением потер руки говорил «Значит, скоро мы все получим желаемое!» Графиня Шадурская внимательно на него посмотрела, но ничего не сказала. Двери зала вдруг распахнулись, и к столу приблизился один из прислужников императора. «Ваше Величество!» — обратился он к Александру, почтительно склонив голову. «Дама теней просит пригласить вас к зеркалу в тронном зале. Она хочет поговорить с вами». «Конечно!» Державин поспешно поднялся с кресла. «Что ж, господа, обсудим детали нашего плана чуть позже. Вынужден ненадолго покинуть вас. А с тобой, Катерина, мы поговорим позже. У меня есть что тебе рассказать». Он вышел из-за стола и, на ходу надевая шлем, зашагал к выходу. Наташа проснулась из-за шума раздававшегося с площади перед обсидиановым замком. Она уже привыкла к шуму на стройке, который слышался почти постоянно. Где-то за черными скалами, неподалеку от замка, сооружали нечто грандиозное. Она слышала, как о строительстве переговариваются служанки, лакеи, дамы теней, но о чем конкретно шла речь Наташа не знала. При ее появлении слуги тут же замолкали и поспешно исчезали. И днем, и ночью со стороны гор раздавался грохот камней, удары молотов и заступов, ржание лошадей и рев каких-то неведомых животных. Но сегодня ее разбудил совершенно другой шум. Наташа встала с широкой кровати, подбежала к окну и открыла его витражные створки. Выглянув, она увидела на площади перед замком большую черную карету, запряженную шестеркой вороных коней». Обычно дама теней совершала в ней поездки на дальние расстояния. Два рослых стражника укладывали в карету чемоданы и саквояжи, которые выносили из замка Лакеи. Рядом стояла большая повозка, на которую грузили продолговатые ящики, обтянутые черным бархатом. Магические зеркала дамы теней. Она увидела четыре футляра разной формы. Значит, остальные три еще не вынесли из замка. Что это значит? «Баронесса куда-то уезжает?» Наташа никто и словом не обмолвился. Она накинула на плечи длинный халат из темно-синей парчи с серебряными узорами и направилась в покой Фриды фон Шпильца. Девушка часто заставала там Кирилла и сейчас тоже надеялась встретить его. Но ей не повезло. Юного художника в апартаментах баронессы не оказалось. Зато сама дама теней была там. Она сидела перед одним из магических зеркал, и его красноватый свет освещал ее стройную фигуру. Она с кем-то общалась посредством зеркала, и Наташа, смутившись, замерла на пороге. Конечно, она должна была постучать, но так хотела увидеть Кирилла, что забыла о правилах этикета. Обычно ее встречала у дверей лакуста и предупреждала, если баронесса была занята. Но сейчас той в замке не было. Она отправилась в столицу по заданию госпожи фон Шпильца. Наташа уже было повернулась и хотела незаметно выйти, как вдруг услышала. «Входи, дитя мое! Мы уже почти закончили!» Девушка неспешно подошла к баронессе. В зеркале виднелась фигура мужчины в красных доспехах и в маске в виде черепа. «Император!» Наташа так и застыла на месте. Она много слышала о правителе Зерцалии, но никогда его не видела. Что если он будет недоволен ее внезапным появлением? Но император на нее и внимания не обратил. «Все по плану?» — осведомилась у него дама теней. «Разумеется, как мы и договаривались. Я уже распорядился приготовить ваши комнаты». — Гости начнут пребывать уже завтра. — Мы тоже не задержимся в пути, — сказала баронесса. — Темнейший тоже почтит нас своим присутствием. — Разумеется. — Большая честь для всех нас. Император почтительно склонил голову. Почти все откликнулись на приглашение. Аристократы прибудут в сопровождении своих слуг и ассистентов. — Меня немного беспокоит то, что о своем желании присутствовать на торжестве сообщили красная Батиса и повелитель кукол в свете последних событий. Что, если они что-то замышляют и хотят помешать нам? Но отказать у меня не посмел. — Интересно, — задумчиво проговорила дама теней, — но беспокоиться не о чем. Агата не посмеет выступить против меня в открытую, а повелитель кукол лишен магических сил. — Чем они могут навредить нам? Я лишь хотел вас предупредить. — Спасибо, Ваше Императорское Величество! — в свою очередь склонила голову Фрида фон Шпильце. До скорой встречи! Зеркало погасло. Баронесса повернулась к Наташе с приветливой улыбкой. — Что подняло тебя в такую рань? — спросила она. «Вы куда-то уезжаете?» — тихо спросила Наташа. «Я видела, как слуги грузят зеркала». Вся верно, дорогая». Дама теней поднялась с кресла и, протянув руки, двинулась ей навстречу. «Но уезжаем все мы? Я? Ты? Кирилл? Разве это не чудесно? Совершим путешествие, как настоящая семья?» «О!» — просияла Наташа. «Мы отправляемся в столицу?» «Разумеется». «Но почему вы решили взять меня с собой?» «А как же!» — дама Тяни взяла Наташу за руки и привлекла к себе. «Ты думаешь, я ничего не знаю?» Сердце Наташи забилось, словно птица, запертая в клетке. «Тебе завтра исполняется шестнадцать лет!» — торжественно произнесла Фрида фон Шпильца. «Откуда вы? Я многое о тебе знаю, Наталья! Шестнадцать!» «Чудесный возраст для девушки! Ты уже не ребенок, а впереди тебя ждет столько всего чудесного!» «Вот я и подумала, как нам отпраздновать такое замечательное событие!» «Император дает торжественный бал, на который приглашена вся знать Зерцалии, и ты будешь блестать на этом балу, затмишь всех столичных красавиц, будешь танцевать с Кириллом, а я с гордостью буду наблюдать за вами!» — Это же... — девушка задохнулась от счастья. — Это же... Так чудесно! У меня слов нет. — А слов и не нужно! — улыбнулась ей дама теней. — Начинай собираться в дорогу. Через пару часов мы выезжаем. Надеюсь, этот день рождения ты навсегда запомнишь, как самый яркий праздник в своей жизни. — Я в этом даже не сомневаюсь! — радостно воскликнула Наташа и помчалась в свою комнату. Девушка была на седьмом небе от счастья. Баронесса знала о ее дне рождения, а ведь она никому об этом не говорила. Бал во дворце императора. О таком она и мечтать не смела. Вечно пьяная мать обычно приносила в этот день пару пирожных из супермаркета Наташи Игорю. Себе покупала бутылку, а затем лезла к имениннице со своими поздравлениями и слюнявыми поцелуями. А теперь бал во дворце. Она всегда верила, что когда-нибудь в ее жизни случится чудо, и все изменится. И вот теперь это произошло. И продолжало происходить. Кирилл любит ее, а дама теней, такая могущественная и утонченная, везет ее на самый настоящий бал. Наташа опасалась лишь одного, что все это лишь сон, и она в любой момент может проснуться в своей тесной комнатке в пропахшей спиртным квартирке. Она понимала, что это глупо, но на всякий случай остановилась в коридоре, ущипнула себя за руку и чуть не подскочила от боли. Девушка довольно улыбнулась и отправилась собираться в дальний путь».